Вино де Родо, пространствовавший тридцать лет по морю. Были красивые женщины, хоть и не столь красивые, как те, которых он знал в молодость Было довольно весело, но не так весело, как в ту пору, когда он при старом дворе задавал тон молодежи. После ухода гостей Телеран, медленной тяжелой походкой, волоча ногу, удалился в свою роскошную спальную, занялся ночным туалетом, затем, намазанный, надушенный в белом атласном колпаке, устало опустился в огромную постель с балдахином и оперся на высокую пирамиду подушек. Он спал не лежа, а сидя. В постели бывший епископ Атенский долго читал своего любимого Вольтера, улыбаясь как старым друзьям, давно знакомым мыслям. Это были его мысли, его времени. Талейран, ближайший участник революции, настоящей жизнью считал только ту, которая была перед бурей и теперь миновала безвозвратно. Бывший епископ Атенский всех знал и ничего больше не делил в этой томительной, порочной, исполненной очарования жизни. Вольтер и Миробо в его воспоминаниях сливались, как люди старого строя с Людовиком XVI, с Марией Антуанеттой. Одни медленно подтачивали, другие слабо сопротивлялись. Свеча затрещала в тяжелом низком канделябре. Утомленные чтения, Толейран положил, наконец, на столик книгу в софьянном переплете с гербами, погасил огонь и долго еще в темноте с улыбкой вспоминал эту разрушенную ими жизнь. Он заснул в пятом часу. Ему было достаточно четырех часов сна в сутки. Он чувствовал себя всегда немного утомленным. устал учтивый вид и придавал толейрану ту особенную тонкость изысканность секрет который по общему отзыву был с революцией потерян во франции вы ездите во дворец в берлине рот экипажа гражданин министр сказал придворный стоявший у окна а я на прогулку выезжаю в коляске В театр в Берлине, к жене в Дормезе, к любовнице в Деми фортюны рот-экипаж. Он с улыбкой взглянул на Толейрана. «Поздравляю вас с такими лошадьми. Должно быть, они дорого вам обошлись?» «Не Перу, гражданин». Талейран имеет в виду богатейшие перуанские серебряные рудники. Кратко сказал Талейран, подделываясь под слог собеседника. Он разговаривал с новыми людьми, как с торговками. В эту минуту его позвали в кабинет первого консула. В дверях он столкнулся с выходившим Фуше и холодно с ним раскланялся. Они терпеть не могли друг друга. Фуше кто-то прозвал Толейраном сволочи, и это было неприятно Толейрану, который сам в глубине души с отвращением чувствовал некоторое сходство между собой и министром полиции. Он был скептик, и Фуше, вероятно, был скептик, он был циник, и Фуше также был циник. Правда, Фуше ничего не понимал ни в вине, ни в женщинах, ни в Вольтере, а по манерам. по языку ничем не отличался от сапожника но это сходство не уничтожало не уничтожало сходство даже то что талейран не был никогда революционным комиссаром и не расстреливал сотнями людей вид фушеф всегда был неприятен министру иностранных дел забежал вперед подумал талейран конечно по делу этого заговора Генерал Бонапарт сидел перед письменным столом в кресле, спиной к огромному камину, в котором горел огонь. Ковер перед креслом был усеян газетами, книгами, письмами. Первый консул был одет и выбрит, несмотря на ранний час. «Неужели опять не ложился?» — подумал Толеран с удивлением. Бонапарт холодно ответил на поклон министра, не вставая и не подавая руки – иран знал что первый консул старается больше не подавать руки никому